30. 10 октября, время 17.05, присутствует начальник отдела расследований по делам об убийствах по адресу Марии Буэсгаты 13 Холгер Мунг, исследователь Миа Крюгер. Вы можете назвать ваше полное имя? спросил Миа, человека в велосипедном шлеме, указав на диктофон. Миа оказалась беспокойной и немного раздраженной, и Мунг хотел сказать ей, чтобы она взяла себя в руки но не стал этого делать. «Джим», — сказал мужчина. «Ваше полное имя», — сказала Мия, снова указав на диктофон. Человек в белом велосипедном шлеме посмотрел на нее. «Это мое имя», — осторожно произнес он, посмотрев на Монка. «Полное имя вместе с фамилией». «Джим Флюглисанг» сказал мужчина в белом велосипедном шлеме, снова опустив взгляд. Вы знаете, что имеете право на адвоката? Спросил Мунк, не реагируя на взгляд, посланный ему Мии. Что? Адвокат, сказал Мунк. Вы хотите, чтобы здесь присутствовал адвокат? Курица сама легла в корзинку, сказал мужчина в велосипедном шлеме. Миа перевела взгляд на Мунка, тот пожал плечами. Значит, вы отказываетесь от права на адвоката. Мужчина на другой стороне стола посмотрел на Мунка, как будто не совсем понимал, что он имел в виду. Я убил ее, сказал человек в белом велосипедном шлеме, вдруг резко выпрямившись. Кого? Спросила Миа, немного наклонившись вперед на стуле. Кого? — сказал Джим Фюглисанг, с таким видом, будто не совсем понимал, что Миа спрашивает. «Да, Джим, кого вы убили?» Миа немного успокоилась. Что-то было в этом человеке, сидевшем напротив, из-за чего не получалось быть злой. Он выглядел так, как будто совсем не знал, что совершил. «Кого вы убили, Джим?» — повторила Мия на этот раз помягче. Явно не было никаких причин угрожать ему. Он и так был достаточно напуган и растерян. Ее из, из газеты, Джим?» — спокойно спросил мунк. Ее на перьях». «Камилу?» Прошло некоторое время, прежде чем Джим ответил. «Да», — кивнул Джим Фюглисанг, осторожно, снова опустив глаза на стол. «Вы ее знали?» Кого? Камилу Грин. Человек в белом велосипедном шлеме продолжал сидеть с таким видом, будто понятия не имеет, о чем говорит Мунк, но все же кивнул. Вы ее знали? Спросила Мия. Откуда вы знали ее, Джим? Было лето, сказал он. Там была белка. Мне нравятся белки. Мунк бросил взгляд на Мию но она только покачала головой. «Это было в лесу?» — спросила Мия. «Вы увидели Камилу в лесу? Совсем случайно?» Джим Фюглисанг слегка улыбнулся, словно мыслями перенесся в другое место. «Мне нравится хвостик. Он такой пушистый и мягкий. И когда она машет лапками, с шишками, когда кушает... Вы знаете, как это...» Он улыбнулся, чуть обнажив зубы. «Так вы видели белку в лесу?» «Летом», — вздохнул Мунк, почувствовав, что начинает терять терпение. «О да, много белок», — улыбнулся мужчина. «Обычно они бывают в больших соснах у озера. Знаете, где находится красная лодка?» «Там вы ее увидели», — сказал Мия. «У озера?» Кого? — опять спросил Джим Фюглисанг. «Послушайте», — начал Мунк, но Миа прервала его, положив руку ему на плечо. «Вы были в лесу озера», — продолжила Мия, «и наблюдали за белками». «Да, обычно они там бывают», — улыбнулся Джим. «И вы были там один?» «Да», — кивнул Джим Фюглисанг. «Мне так больше всего нравится». Монг не понимал, к чему клонит Мия всем этим, но позволил ей вести допрос. «А Камила, девочка из газеты, ее там не было?» «Нет, ее там не было, только белки. Мне показалось, там была мама. Я так подумал, потому что я, кажется, увидел детеныша белки. Но это было сначала». Ведь потом я увидел только другого. И, и да, если вы немного присядете...» Джим Фюглисанг наклонил голову, приложив палец к губам. Глаза блуждали из стороны в сторону. «Очень тихо, потому что если будете шуметь, они убегут». «Так, значит, озеро», — сказала Миа, немного улыбнувшись. «Там вы сделали эти фото». Она открыла папку, достала две фотографии, которые им показала Аннетта Голли, и аккуратно передвинула их через стол. На этот раз человек в белом велосипедном шлеме отреагировал, перевел взгляд с фотографии и уставился на стену. «Мария Тереза!» — сказал он и начал бить себя прямо по шлему. «Камила!» — простонал Мунк, больше не в силах сдерживаться. «Мария Тереза», — повторил Джим Фюглисон, с таким видом, что вот-вот исчезнет. «Четыре белых камня!» «Слушайте меня!» — раздраженно выпалил Мунк, но Мия снова положил руку ему на плечо. «Однажды у нас в саду была белка», — начала она осторожно. «Когда я была маленькой, мы положили семечки подсолнуха в птичью кормушку. Мы хотели, чтобы прилетели птицы» а вместо них пришла белка. Джим Фюглисанг перестал колотить себя по голове, но все еще не отрывал взгляда от стены. «Мы с сестрой», — продолжила Мия. «Мы положили семечки, и белка вернулась. Мы сидели на подоконнике за шторами, и каждый день она приходила почти в одно и то же время. Но знаете, что нам показалось сложным?» а? что?» — с любопытством спросил Джим Фюглисанг, снова повернувшись к ним. Как назвать ее? Чип или Дейл? Монг уже не знал, что и думать, что за бред затеяла Мия, но пусть продолжает. Моя сестра-близнец хотела назвать ее Чип, а я Дейл. «Чип и Дейл сломали елку Дональда Дака», засмеялся Джим Фюглисанг. «Знаю», — улыбнулась Мия. Он так и не смог поймать их и разозлился. Так красиво все нарядил к Рождеству, а они все разрушили. Так и есть. И мы так и не смогли определиться, но мы сфотографировали ее, и я очень рада этому». «Белку?» — спросил Джим. «Да», — кивнул Мия. «Мы повесили фотографии в нашей комнате, чтобы смотреть на них каждый вечер перед сном». «Снап — это толстая белка». «Очень смешная», — ухмыльнулся человек в велосипедном шлеме. На секунду показалось, что он вот-вот уйдет опять в себя, но Мия вытащила его обратно. «Вы тоже любите фотографировать?» «Да», — кивнул Джим. «И вы сделали эти фотографии?» — осторожно спросила Мия, спокойно положив руку на изображение, лежащее перед ними на столе. «Да», — кивнул мужчина в велосипедном шлеме и на этот раз смог посмотреть на них. «Знаете, что я думаю, Джим?» «Нет». «Забудем все это насчет Камилы, девочки с перьями». «Правда?» — удивился Фюгли Санг. «Да, забудем о ней. Она не так важна», — продолжала Мия. «Вы не убивали Камилу. Зачем вам это? Вы даже не были с ней знакомы, и вы добры. Вы никогда бы не сделали ничего подобного, так ведь?» «Да, никогда», — кивнул Джим Фюглесанг. «Вы ведь даже ее не знали, правда?» «Нет, я никогда ее не видел». «Вы просто немного испугались, да? Увидели ее в газетах, и это неудивительно, не правда ли? Я бы тоже испугалась. А ты, Холгер?» Мия перевела взгляд на Мунка и улыбнулась. Холгеру ничего не оставалось, как пожать плечами. «Да, само собой», — сказал он, покашлив. «Вот видите, Джим, мы все испугались бы, ведь у вас были эти фотографии, да?» «Это не я», — сказал Джим со слезами на глазах. «Конечно, не вы», — улыбнулась Мия. «Я не убивал кошку». «Конечно же, вы не убивали кошку». «И собаку тоже». «Разумеется, и собаку тоже», — продолжила Мия. Вы бы никогда никому не причинили боль, так ведь, Джим? Никогда! Согласился Фюглисон, смахнув слезу. Мне кажется, вы очень хорошо поступили, сказала Мия. «Как, как это? Ну, что пришли к нам с этими фотографиями? Вы нам помогли. Конечно, это были не вы, но мы бы очень хотели знать, где вы сделали эти фото? Собаки! «И кошки?» — переспросил мужчина в велосипедном шлеме. Две фотографии, почти идентичные. Свечи, расставленные в форме пентаграммы, постели из перьев. На одной лежала кошка, на другой — собака. Обе мертвы, и лапы сложены в той же самой странной позе, как и руки Камиллы Грин. Одна вверх, одна справа вдоль тела. «Это было недалеко от белок?» — с осторожностью спросила Мия. «В, в магазине были волки», — сказал человек в белом велосипедном шлеме, снова готовясь покинуть их. «Джим», — сказала Мия, — «около озера, у красной лодки». Казалось, что вид фотографии снова вернул человека в белом велосипедном шлеме в сознание. Он начал потихоньку стучать себя по голове, опять переведя взгляд на стену. «Мария Тереза, пробормотал он. «Джим», — снова попыталась Мия. «Четыре белых камня». «Джим, сможете вспомнить, где вы сделали эти фотографии?» «Красная лодка», — сказал Джим, начав бить себя по голове сильнее. Камила. — сказал Мунк, выходя из себя. «Это было в том же самом месте?» — сказала Мия. «В то же время?» «Мария Тереза», — повторил человек в шлеме, «четыре белых камня. Курица сама легла в корзинку». «Джим», — Мия сделала еще попытку, «где вы это сфотографировали? Когда вы это сфотографировали? Это было в том же месте, в одно время». «По вторникам лучше всего прятаться в ванной», — сказал человек в белом велосипедном шлеме, на этот раз, видимо, покинув их на совсем. В то же мгновение в дверь постучали, и Аннетта просунула голову в комнату. Мия Крюгер бросил на нее раздраженный взгляд. «Грёнли связался с ними», — сказала Голли, кивнув в сторону Мунка. «Мы сможем сделать это сразу же?» Мунк посмотрел на Мию, Та раздраженно помотала головой. «Окей». Тучный следователь поднялся, покинул комнату и аккуратно закрыл за собой дверь.